Глава двадцать пятая. Герцогиня Карлайл с колотящимся сердцем прибыла в дом родителей. Матушка отсутствовала. Батюшка с Генри тоже были в отъезде. Анну встретила Луиза. «Так необычно», — улыбнулась подруга. «Раньше ты была здесь хозяйкой, а теперь я предлагаю тебе чай». «Я рада, что так все обернулось», — с улыбкой сказала девушка. «А где Генри?» Он был с вашим отцом по делам». «Не знаешь, о чем он хотел поговорить со мной?» нахмурилась Анна. «Нет», — пожав плечами, ответила Луиза. «Как твои дела?» «Ты стала герцогиней Карлайл». «Неожиданно, это еще слабо сказано». «Ты так переживала по поводу расторжения помолвки. Леди Элизабет не позволяла тебе навещать». Я хотела приехать с визитом. О, поверь, я готовилась умереть. Но переживала не из-за Джеймса. Поморщилась Анна. Если честно, к тому моменту мы уже расстались. Просто не афишировали этого. Джеймс выпросил шанс на исправление, и я ждала. — Но герцог... — недоуменно уточнила подруга. Я никогда бы не подумала, что ты заинтересована в нем. Это все из-за Джеймса, вздохнула Леди. В какой-то степени я благодарна ему за то, что он завел любовницу. Луиза расширила глаза и едва не подавилась чаем. Постучав по плечу подруги, она засмеялась. Что? Прохрипела Лу. У Джеймса оказалась любовница, с улыбкой высказалась герцогиня. Меня это задело, и я очень ревновала. Хотя настоящей ревности в тот момент и не подозревала. Ну, продолжай, нетерпеливо попросила Лу. Как любовница Джеймса привела к герцогу Карлайлу? Не понимаю. Я решила, что единственное преимущество той женщины опыт. Именно его мне не доставало. И я обратилась к Чарльзу с просьбой научить меня целоваться. «О, боже!» — прошептала Лу. «Как ты решилась на подобное?» «Сама не понимаю», — вскинув брови, призналась Анна, глядя в свою чашку с чаем. «В общем, одно привело к другому. И вот...» «Подожди!» — чуть не вскочила Луиза. «Я помню, как ты сказала, что герцог Карлайл спит в постели другой леди, когда перед ним прыгала та бесстыдница». «Мисс Кеншоу!» «Так, это он?» «Да, Лу». Прикрыв глаза рукой, призналась Анна. Мама застала его в моей спальне. Так и состоялась свадьба. «О мой бог!» Прошептала Лу, изумленно улыбаясь и прижимая руку к груди. «Вот это скандал!» «А ведь никто в обществе не в курсе. Все считают, что герцог...» Утешил тебя после разрыва с Джеймсом. Ну, как близкий друг Генри. Вы были знакомы и прочее. И это, говорит леди, которая сама стала супругой через скандал. Смеясь, напомнила Анна. О, боже!» Поморщилась подруга. «Не вспоминай. Я хотела тихо выйти замуж за респектабельного джентльмена. А в итоге вновь ославила имя отца. Что произошло? улыбаясь, спросила герцогиня. «Как мой брат дошел до такого безумства?» «Это ты виновата?» расхохоталась Лу. «Ты же сказала ему, что я принимаю внимание другого джентльмена». Генри стал до невыносимости ревнив, хотя пытался извить, тело и вид, что ему безразлично. Но каждый раз стоило мне выйти в сад на каком-нибудь приеме, преследовал, думая, что застанет на свидании. А когда наконец-то увидел в парке, сошел с ума. Кричал, как безумец. Стащил меня с коляски кузена, завалил на плечо и уволок свой экипаж. Анна хохотала вместе с подругой над этой сценой. Так их и нашел Генри, когда зашел в гостиную. «Чует мое сердце, что вы, леди, смеетесь надо мной», кисло улыбнувшись, сказал брат целую жену. «Нет, что ты». Успокоила Анна брата. Просто Лу рассказывала, как любит кататься в парке со своим кузеном. После этого леди вновь громко расхохотались, а Генри, едва сдерживая улыбку, погрозил сестронке пальцем. Поговорив еще немного с подругой, Анна осталась наедине с братом. Генри выбрал кабинет отца, так как это место было непроницаемо для звуков. Выбор брата озадачил леди. Что такого он хотел сказать, чего никто не должен услышать? «Даже Лу. Присаживайся, Анна», — спокойно предложил брат, располагаясь в кресле у камина и указывая на соседний с ним. «Ты заинтриговал меня. В чем дело?» «Ты счастлива с Чарльзом?» Вдруг спросил Генри, закинув ногу на ногу и опершись подбородком на свою ладонь. «Да». «Разве не заметно?» — весело уточнила Анна. «Заметно!» — с улыбкой хмыкнул брат. «Какой он супруг!» «Очень хороший!» — недоуменно отозвалась леди. «Хотя мы женаты меньше недели, но я безмерно счастлива. Чарльз добрый, ласковый, нежный, веселый и очень любящий. Он не всегда был таким» серьезно посмотрев в глаза сестре, произнес Генри. «Вообрази себе высокомерного светского циника. Добавь к этому мои холостяцкие загулы и помножь все на десять». «Таким был герцог Карлайл». Нарисованная братом картина совсем не соответствовала тому Чарльзу, которого знала Анна. Казалось, они говорили о другом человеке. «Ты шутишь», — недоверчиво прошептала леди. «Нет, Энни», — негромко ответил брат, переводя взгляд на ковер перед ним. «Худшего зятя найти было сложно. Он был моим командиром в армии. Мы его возненавидели всем полком. Бестолковые приказы, полное пренебрежение уставам, жизнями, подчиненных их судьбами. Таковым он был в Индии». Она сидела, замерев в кресле, Что-то было в словах Генри и том, как он прятал от нее глаза. Словно вся правда может ранить ее. А врать друг другу они никогда не умели. «Зачем ты мне все это говоришь?» — ошеломленно спросила леди, желая знать все до конца. «Потому что он резко поменялся?» Глубоко вздохнув, ответил брат. «Однажды, по его велению, мы были на марше в горах. Жара, джунгли и прочие неприятности, о которых тебе бы не захотелось узнать. Вдруг на тропу посыпались камни, и его завалило вместе с лошадью. Герцогиня живо представила все это, застыв от ужаса. Она могла его потерять, так и не ощутив того счастья. Но он жив. Чарльз дома, ждет, пока ты вернешься. Только эта мысль сохранила Анне присутствие духа. Мы уже обрадовались, что он помер, продолжил брат, кисло сморщившись. Но коллективно решили откопать засранца, чтобы отправить останки в Англию. все таки он был наследником герцога. Леди почувствовала, как слезы катятся по щекам. Перед глазами возникла куча камней и любимый под ней. Представь наше удивление, когда мы поняли, что этот стервец жив хмыкнул Генри. Кто-то предлагал бросить его там, на тропе. Но я решил, что это слишком жестоко. Я был его комендантом и вроде как отвечал за него. Мы вернулись в расположение полка и отнесли Чарльза в лазарет. Она затряслась, поняв, что даже такой удобный корсет ограничивал доступ к воздуху. Сердце колотилось, готовое вырваться из груди. Взглянув на брата, Она осознала, что теперь в неоплатном долгу перед ним. Спустя почти месяц он очнулся. Продолжил рассказ Генри, погрузившись в мысли. Сначала молчала и только таращился на нас всех. Стал тихим, как мышь. И бродил тенью по расположению. В тот момент я понял, что что-то не так. Раньше он бы сразу стал орать и отдавать приказы. Глотка у него луженая а тут молчит, ходит и смотрит. Потом история с нашим полковым бродобреем. Чарльз не подпускал его к себе, отрастил приличную бороду, пока я не убедил его, что это безопасно. Заставил сначала четырех солдат побрить перед ним. Потом он заговорил. Генри вдруг весело усмехнулся воспоминанием. Жаловался на обувь, еду, одежду. Вносил изменения в нашу жизнь. Казармы. Форма, оружие, отношения с подчиненными, даже правила ведения боя и дисциплина. Казалось, это совсем другой человек. Наши все еще настороженно относились к нему, а он вдруг стал налаживать контакты с местными. Мы всегда действовали одинаково, ставили условия, а в несогласных стреляли. Неудивительно, что нас, мягко говоря, ненавидели. Генри замолчал. Анна, шокированная словами брата, ожидала продолжения. Он никогда не рассказывал о службе в армии. «Чарльз изменил все. вновь отстраненно произнес брат. Он заслужил уважение знати. Его даже просили участвовать в переговорах между князьями. И сам он стал выглядеть по-другому. Если раньше герцог был просто высоким и худым, как жердь, то со временем нарастил мясо на костях. Местные стали уважать его. За четыре года, что прошли с того случая в горах, Чарльз кардинально изменился, а заодно и нас изменил. Если раньше мы плевали на него и делали вид, что слушаем приказы, то теперь ребята в полку уважали и подражали командиру. Раньше? Чтоб мы встали с кровати и стали упражняться на плацу? Такого не было. Солдатня предпочитала пить, тискать распутниц, играть в карты и стрелять. Вот чем занимается британская армия в своих колониях. Но не новый Чарльз. Он ничего не запрещал. Просто не пил и не играл в карты. Не приглашал женщин к себе, а на нас смотрел с сожалением. Этого было достаточно, чтобы пристыдить тысячу солдат. К нам стали относиться нормально. Парни, которые переводились в другие полки, потом слезно просились назад. Однажды мы получили приказ подавить бунт местных. Там погибло много народу с обеих сторон. Чарльз ушел в отставку на следующий день. И я вместе с половиной полка. Через месяц ушла вторая, когда назначили нового командира на место Чарльза. Это совпало с сообщением о смерти старого герцога, так что официальная причина отставки — кончина отца. За четыре года местные задарили его подарками в благодарность. Он принес им мир, что, по сути, и должна делать наша армия в Индии, а не быть кучкой вооруженных главорезов. Чарльз перед отставкой большую часть раздал своим людям. Мы порвно поделили золото и прочее. Когда я вернулся, то навестил его в поместье. Чарльз устроил там настоящий бедлам. Раньше перед домом был небольшой пруд. Теперь этот пруд представляет собой фонтан во внутреннем дворе нового особняка. В наследство старый герцог оставил ему только имя и долги. Чарльз стал вкладывать деньги в разные предприятия по всей Европе. И я за ним. Энни, я не привез состояние из Индии, а заработал деньги уже здесь. Чарльз увеличил свое состояние в 27 раз и мое в 16. Если бы я знал об этом раньше, сразу же попросил бы его вложить в мою часть. Но, как говорится, успел на то, что осталось. Анна слушала историю брата и не верила. Столь кардинальной перемены не свойственны человеку. Что могло так повлиять на Чарльза? Я рад, что ты вышла замуж за Чарльза, сказал Генри. Но если ты вдруг почувствуешь, что он изменился, стал другим? Таким, как раньше. Циничным, грубым мерзавцем, ты должна сказать мне. Генри! недоуменно прошептала она, «Я не шучу», — перебил брат. «Такие перемены слишком кардинальные. Возможно, они временные. Хоть и прошло уже почти шесть лет. Все может быть». «Я не думаю...» «Анна...» — тихо продолжил Генри. «Если он вновь изменится, я сделаю тебя вдовой».